Глава 29. Сахали пересматривала бухгалтерские документы в своём кабинете. Она с удобствами устроилась за низким чайным столиком и сверяла цифры в отчётах по одному из благотворительных фондов империи. В свете последних событий она несколько ослабила контроль и теперь хотела убедиться, что за это время никто не злоупотребил её доверием. Императрица предпочитала материальный аспект держать под жёстким контролем. Не давать возможности многочисленным сановником приложиться к казни. Время близилось к вечеру, а количество срочных дел никак не хотело уменьшаться. Ещё одним незакрытым вопросом стояла свадьба Шариха и место, где будут жить новобрачные. Наконец императрица посетила храм Матери. Она просила первую нагиню Вишнената о том, чтобы таинственная Киваля приняла её сына. Хотелось, конечно, и внуков помянчить, но это уже потом. «Когда-нибудь, когда Вселенная будет благосклонна к их роду». Появление Леры в жизни Аш-Шариха многие приравнивали к чуду и считали, что требовать большего от космоса было просто неуважением. Но императрица не требовала, она просила. Просила свою богиню и мать всех нагов. Ближе к закату у Сахали заболела спина. Появилась резь в глазах. Первые признаки того, что с делами пора заканчивать. Она отправила распоряжение накрыть в своей спальне лёгкий ужин и потянулась, чтобы размять мышцы. Есть в одиночестве её величество не любила. Но сегодня император был вынужден отправиться на дальний рубеж, дабы утрясти какие-то срочные дела. Ужинать с детьми она не хотела, считала, что у них должно быть время побыть вместе со своими семьями. В эти минуты Сахали ещё не знала, что ужин ей придётся отложить на неопределённый срок. Главный советник императора в это время уже мчался по коридору к своей госпоже. Ситуация была настолько нестандартная, что он не смог понять, как правильно поступить. 15 минут назад с пассажирского судна класса Сигма поступил запрос на срочную аудиенцию у её величества. В другом случае Симон отложил бы рассмотрение запроса до утра, но просителем была самочка, а судно числилось в собственности Военной академии. К счастью, императрица он встретил в одном из многочисленных коридоров дворца. Ты куда так торопишься, Симон? Сахале, как всегда, пренебрегла не только личной прислугой, но и охраной. И сейчас была совершенно одна. Эта её привычка возмущала советника, но переделать свою нравную супругу императора не представлялось возможным. Запрос на личную аудиенцию с Вашим Величеством. назначь на завтра, если это срочно. Корабль принадлежит военной академии. На борту одна самочка и орахнит подросток книжного круга. Ждать ответа не пришлось. Императрица, перетекла в полубоевую форму и молнией понеслась в переговорную. Симону оставалось лишь ещё раз восхититься этой женщиной. Я не знала, как выглядит мать Аш-Шариха. Какой у неё характер? Чем живёт эта женщина? Более того, не так я представляла себе знакомство с родителями жениха. Но интуиция подсказывала, что именно в её лице я найду союзника. Она сама когда-то приняла решение обезопасить себя и свою семью от посягательств, должна понять. Судно зависло на арбите. Просить разрешения на посадку не стало. расчитывала на то, что императрица разрешит сесть рядом с храмом. Там, если верить Валерию, есть специальная площадка для особых случаев. В свой случай я относила именно к таким. Ждать ответа из дворца пришлось не больше получаса, хотя мне эти полчаса показались вечностью. Я то и дело мерила шагами кабину, по спине бежали мелкие капельки пота. Несмотря на климат-контроль, было жарко. Еле клеммт был рассчитан не на человека, а на тех, кто любит по горячее, на драконов, например. Стёрла капельки пота со лба, попросила компьютер снизить температуру в кабине, не помогло. Прохлада облегчения не принесла. Наоборот, стало тревожнее. И я уже не могла отличить свои эмоции от чувств змея. Настолько последние были сильны. Ровно через 30 минут бортовой компьютер пилькнул и перед глазами развернулся виртуальный экран. На меня смотрела женщина. Да безобразие красивое. С глазами аса. В груди защемило. Всего несколько часов прошло с момента моего побега, а я уже так сильно по нему скучаю. Хотелось верить, что эта разлука не будет долгой. «Лера!» Я кивнула. «Где ас шариха?» На лице её величества начала появляться змеиная кожа. Появились характерные шипящие звуки, как у аса, когда он злился. Императрица явно нервничала. Мне стало страшно. Видимо, это очень красочно проявилось на моём лице. О, прости. Не бойся. Ты одна? Что с моим сыном? С ним всё в порядке. Женщина облегчённо выдохнула. И вернулась к своему человеческому виду. Я сбежала. Лицо будущей свекрови приобрело более привычное, человеческое очертание и уже не так сильно пугало. "Почему? Моль сом тебя, Витю?" выдохнула, не хотелось вдаваться в долгие пояснения. Постаралась сократить своё повествование до минимума, но всё равно беседа заняла больше часа. Я наконец-то нашла свободные уши и вывалила на будущую свекровь всё, что наболело. Женщина слушала внимательно, иногда вздыхала, изредка смахивала прозрачную слезу. А когда я закончила, задала только один вопрос: Ты примешь моего сына? Только если он примет меня и малыша после того, что я собираюсь сделать. Женщина кивнула, Мне показалось, что в её глазах мелькнуло облегчение. Как ты надо на посадку. После её слов бортовой компьютер снова пиликнул. С третьего шиманесте. События, которые развернулись в следующие несколько часов, главный императорский советник будет в деталях вспоминать долгие годы. Сначала его насторожило то, что императрица не разрешила ему присутствовать при разговоре. Такое бывало крайне редко, и только тогда, когда речь шла о внутренних семейных вопросах. В этот раз Симону пришлось целый час топтаться под дверями, не то чтобы его Снедало любопытство. За долгие годы службы он научился не только доверять госпоже, но и уважать её личные границы. Сегодня всё было иначе. Какое-то внутреннее чутьё шептало о том, что советник может понадобиться в любую минуту. Фактически так и произошло. Примерно через полтора часа дверь переговорной распахнулась, и её величество предстала перед ним во всей своей змеиной красе. «Симон?» Зрачки женщины слегка сузились. «Хорошо, что ты здесь. Я направляюсь в храм первой матери». «При всем уважении», — советник склонился. «Сейчас перед ним стояла не хрупкая самочка, а повелительница Вишнена-то». Жрицы храма вряд ли согласятся вас впустить в такой час. Жрицы оповещены. К моему прибытию всё будет готово. Симон удивился, но вида не подал. Посадка на территорию планеты любых кораблей, кроме учебного судна класса Сигма, запрещена. Вот теперь, инак, по-настоящему напрякся. А императрица игнорируя озадаченность своего подданного, продолжала раздавать указания, направляясь к ангарам. «Сообщи я Шариху, что он должен немедленно явиться домой. Императорский транспортник заберет его на орбите. Одного. Без сопровождения». «А его кивали?» «Я сказала, одного». Симон поклонился. и внутренне содрогнулся. Схлестнуться с ас-Шарихом ему не хотелось, но и ослушаться Сахали, советник не мог. Оставалось только отправить срочное сообщение императору. К тому времени, как император Шах получил сообщение от своего советника, он уже успел обсудить все детали произошедшего с супругой. В отличие от Сахали, Император сомневался в правильности решения, которое приняла Валерия. Самочке вполне мог понадобиться еще кто-нибудь. И тогда Ас-Шариху будет в разы проще принять в дом побратима, даже наложника. Но никак не постороннего самца в постели своей, единственной. На эти аргументы жена только хмыкнула. Мол, что он знает, этот старый глупый змей? Она увидела свою невестку, знает, что она сейчас чувствует, помнит, как мерзко представлять рядом с собой постороннего нага. А ещё она видела лицо Леры, лицо, которое как две капли похоже на ту, которой она так часто возносила свои молитвы. Примерно в это же время на ночной ветер поступил приказ для его высочества из Шариха. немедленно вернуться на родную планету. Змей, находящийся на полпути к Вишненату, только улыбнулся. Его догадка была верна. Кивали уже рядом с императрицей. За её жизнь и здоровье он мог быть спокоен. Даже если Бадран или Маркус каким-то чудом доберутся до планеты первыми, мать не подпустит их, кивали. Садочная площадка, координаты на которую мне сбросила Сахале, оказалась поляной у подножия горы. Поляной идеально ровной. Матрёха эти со мной отказался, сказал, что ему внутрь нельзя. Место было священное. Зайти туда могли только самки нагов или те, кто становился кивали. Мне было страшно. Во-первых, я не знала, что и себя представляет таинственный ритуал. Во-вторых, просто было страшно лицом к лицу Встретиться со свекровью Сахаля, вопреки моим ожиданиям, стояла на двух ногах и была без сопровождения «Ваше?» Договорить мне женщина не дала Просто прижала к своей груди и обняла как дочь, вернувшуюся в семью И стала как-то спокойно «Добро пожаловать домой» А потом потянула меня внутрь пещеры «Пойдем, нет времени» Я даже не знаю подробностей ритуала, призналась я, когда мы вошли внутрь. Это не ритуал, слегка шокировала императрица. Что ты знаешь о Первой Ногине? Ничего, честно призналась я. Ас мне про неё ничего не рассказывал, а в доступных мне источниках ничего не нашла, потому что там ничего нет. А Шарих, как и большинство самцов, знают только красивую историю про то, как поющая дева стала матерью первого Нага. На самом деле, все не так. Значит, она не была Нагиней? Нет. Более того, никто сейчас не может определить расу Великой Матери. Поэтому ее принято относить к Нагатам, по расе первого супруга. Когда-то давно у нагов не было полноценной гуманоидной формы. Как правило, мы представляли из себя воплощение первой или второй боевой формы. Как ты понимаешь, тяжелый характер, сильные звериные инстинкты и не самый привлекательный внешний вид создавали ряд серьезных проблем. Мы не могли полноценно вести торговлю, играть весомую роль на межгалактической политической арене. Да и в целом, Вишненов тогда относился к закрытым мирам с повышенной опасностью. Технологии, медицина, новейшие разработки нам тогда были недоступны. Да и империя как таковой-то и не существовала. Пока один из великих воинов Сигорт не встретил в двоногую Санко и не почувствовал в ней пара Ир дети стали первыми нагами и мельшими гуманоидной формы. Они не только смогли спрятать хвост и бронированную чешую, но и подчинили звериные инстинкты. Вишненат начал развиваться. Вторым мужем первой матери стал дракон Гарат. Именно Гарат стал прародителем королевской драконьей ветви. Он тоже почил пару двух ногой самки. Шигор Принял траккола в семью. Обаяющая дева согласилась на второй брак. Всё шло удачно, пока на вишне над не прибыла торговая делегация Арахнинов. Самка как раз оправилась от родов. Она тогда родила первую и единственную дочь от Гарада. Девочку звали Мисса. Арахни тоже потребовал место мужа. Не просто потребовал, Он сделал все, чтобы поющая дева отказалась от двух предыдущих супругов. Старшие дети уже были взрослыми и могли сами за себя постоять. А вот на малышку Миссу было совершено три покушения. Последнее только чудом не оказалось удачным. Миссу решили спрятать в одном из закрытых миров. Довольно отсталом в мире. Но там, под опекой верных слуг, Она смогла бы прожить спокойную и вполне счастливую жизнь. Багине тяжело переживала расставание с дочерью и поклялась найти способ обезопасить себя и свою семью от таких посягательств. Она придумала ритуал, скорее способ не подпускать к себя самцов, которые могут причинить вред. «Парность в нашем мире не всегда означает заботу, ласку, нежность». «А как зовут богиню?» «Мы вошли в узкий коридор. Освещение было тусклым. Я с трудом различала очертания каменных стен и каких-то странных узоров». «Никто не знает. К сожалению, ее имя до нас так и не дошло». «А как же другие дети?» Детеси Горта всю жизнь занимались развитием Вишнената. Но примерить на себя роль императора никто так и не решился. Слишком много обязанностей и очень мало творчества. Кажется, именно так написано в древних свитках. А вот сыновья Гадара стали правителями трёх крылатых народов. Сахалир резко остановилась. Мы пришли Это главный зал храма. Жрицы все подготовили. Я пойду одна? Да. Не бойся. Когда зайдешь, ты сразу поймешь, что нужно делать. Девушки отдыхают. Аксахале пропадала в храме Великой Матери. Симон с нетерпением ждал возвращения императора. Тот задерживался. Держать чёрного арахнида и взбешённого каранита на орбитальной станции становилось всё сложнее. Симон боялся, что если не произойдёт чудо, придётся поднять защитный купол, а это сильно встревожит не только население Вешнената, но и дипломатические делегации, прибывшие на планету для заключения новых торговых соглашений. Звонок с Сахале случился как раз в тот момент, когда советник пытался принять не самое лёгкое в данной ситуации решение: ослушаться приказа её величества или спровоцировать межгалактический конфликт. К сожалению, Симон понимал, что в данном конкретном случае меньшим из зол станец провоцировать конфликт Ваше величество, с облегчением выдохнул советник, когда развернулся экран с напряжённым лицом Нагини. Тут такое творится. А что их прибыл. На долгие разговоры Сахали явно не было настроена. 2 минуты назад приземлился на орбитальную станцию мужчин Чёрного рота и принц Миракара требуют разрешения на посадку, коротко отчитался Симон, а потом добавил: настоятельно требуют. Отправь за ними транспорт. Все тропы должны быть рядом с храмом не позднее чем через 30 минут. Сахале не нравилось то, что должно было произойти в храме в ближайший час. Гораздо проще было бы позволить девочке осознанно разорвать нежеланные связи, проведя обряд, как когда-то поступила она сама. Но когда увидела кивали сына вживую, поняла: этого делать нельзя. Вопреки желанию придётся действовать согласно древним традициям. Сегодня в храме состоится нишакях. Забытый брачный обряд нагатов. И только в конце станет ясно, сколько мужей будет у девочки. 1, 2 или всё-таки 3. В глубине души Нагиня была готова согласиться с любым решением своей богини, если, конечно, её сын станет одним из мужей наследницы поющих дев.